18 ноября 1941 года, 2 часа 35 минут. Перекресток дорог в трех километрах от Марьиной Горки. Командир 4-й танковой бригады, полковник Михаил Ефимович Катуков. На исходный рубеж для атаки танковый батальон майора Кунгурова вышел ровно по графику, то есть в 2 часа по полуночи гарнизон пуховичей и заночевавший в этом населенном пункте 22-й моторизованный развед батальон немцев которые могли бы помешать внезапности нашего нападения к тому времени были уже нейтрализованы ухарезы капитана андреева не дрогнувшие рукой сняли часовых и не моргнув глазом вырезали почти две сотни спящих и не подозревающих об опасности немцев сначала я не понимал почему инструкторы Из экспедиционных сил отбирали в разведбатальон исключительно бойцов и командиров, начавших войну на границе, отступавших под немецким натиском на восток, терявших боевых товарищей в безнадежных арьергардных боях, видевших то, как немецкие самолеты бомбят мирные города и колонны с беженцами. Более того, часть бойцов капитана Андреева даже успела побывать в немецком плену и на своей шкуре ощутила «каков он!» тот самый новый порядок, который нацисты собираются установить по всему миру. Так и только так можно увидеть арийских белокурых бестий в тот момент, когда они находятся в своей естественной среде обитания. но ну и потом бывшие пленные своими глазами наблюдали, во что превращаются все эти сверхчеловеки, когда могучий, как два КВ, сразу танк экспедиционного корпуса с одного касания сносит с петель оплетенные колючей проволокой вороты, а спрыгивающие с его брони бойцы фантастической экипировки принимаются истреблять растерянную охрану. Теперь мне все стало ясно. Для того, чтобы наш советский человек, не маньяк душегуб и не сумасшедший, смог вот так, хладнокровно, глаза в глаза резать спящих немцев, таких же, как и он сам, рабочих и крестьян, Ему следует перестать видеть в них обыкновенных людей. В его глазах они должны превратиться в бешеных зверей, в отношении которых возможно делать все, что необходимо для победы. Надо резать их сонных. Будем резать. Надо будет накрыть огнем так, чтобы не спаслась ни одна тварь. Накроем. Любое, даже самое страшное оружие – ничто по сравнению с людьми, возомнивших себя расой господ и исключительной нации И правильно. Обратно в людей эти бешеные звери в человеческом обличье превратятся только тогда, когда, бросив оружие, они поднимут вверх руки и сдадутся в плен, признав все свои преступления. Опыт освобождения нашей земли от немецких захватчиков у нас пока не велик Но что в Бобруйске, что в Осиповичах, что в самой маленькой деревеньке, везде самым ярким элементом постнемецкого ландшафта являются виселицы которые цивилизованные европейцы поставили для нас, полуазиатских унтерменшей. И капитан Андреев тоже такой же, как и его бойцы, разве что в немецком плену не бывал. Отступал с нашей армией с боями на восток от самого Бреста. Три раза выходил из окружений, выводя с собой бойцов. Последний такой выход у него получился на территорию, контролируемую экспедиционными силами. Месяц воевал в составе совместной группировки в стрелковом наполнении батальонной тактической группы, где набрался от потомков их замашек, а потом был направлен к месту формирования нашей бригады как потенциальный командир формирующегося разведывательного батальона. Я взял его по этой рекомендации и не пожалел ни на минуту. Милейший человек капитан Андреев и детишек очень любит, но немцев ненавидит до зубовного скрежета ведет подсчет лично убиенных фашистов и очень гордится этим количеством. В мотострелках у нас таких каждый второй. Просто в разведке или в танковых батальонах нужны особые таланты, а там достаточно крепкого здоровья и хорошей физподготовки, умения метко стрелять и здоровой злости на немцев. Одним словом, за эту акцию капитану Андрееву никакого порицания я не высказал, да из чего бы, будет благодарность в приказе по бригаде, Рукопожатие перед строем, когда будет такая возможность. И представление на имя командующего фронтом на орден Красной Звезды. И думаю, что с орденом у капитана не заржавеет, как и с очередным званием, потому что генерал Жуков всегда поощряет таких дерзких и умелых. И права человека в 1941 году еще не выдумали. К тому же в придачу ко всем предшествующим деяниям капитана Андреева перед нами был представлен Гауптман Герман Зиммель, командир 22-го моторизованного разведбатальона вермахта. Гауптман был растерян. Гауптман был раздосадован. Гауптман был возмущен. Как так мы посмели нарушить правила ведения войны? Кроме того, надо сказать, Гауптман был очень озабочен своей личной судьбой. Ведь та легкость, с которой на небеса переселились его люди, говорила ему о том, что дальнейший исход для него также может быть очень печальным и в братскую могилу бросит еще одно обнаженное тело. В связи с этим Гауптман Зиммель во время краткого полевого допроса проявил желание сотрудничать и откровенно рассказал, в каком месте остановилось командование 29-го моторизованного корпуса и подчиненных ему танковых дивизий, как мы и предполагали, и штаб корпуса с его командующим генералом пехоты фон Обстфельдером и штабы танковых дивизий разместились в бывшей усадьбе Маковых. Она же Дом творчества белорусских писателей, где, помимо всего прочего, немцы устроили санаторий для своих раненых офицеров. Но сейчас зима, этот санаторий не заполнен и на четверть. И вот, значит, герр-генерал пехоты решил провести в нем свою последнюю ночь перед сражением за Бобруйск. Дополнительно Гауптман Зиммель сообщил что последние машины из походной колонны двадцать го мотокорпуса втянулись на территорию Марьиной горки не далее, как всего час назад. Переход был трудным, немецкие солдаты и офицеры замерзли и устали. но ну что же, если цель ясна, задача поставлена, значит, пришло время действовать. Обогнув пуховичи тяжелый танковый батальон майора Кунгурова, не включая фар, используя только приборы ночного вождения, Продвинулся вперед еще на несколько километров до самого перекрестка или чуть дальше, после чего танки, сходя с дороги, стали разворачиваться на левый борт из колонны, развертываясь в атакующую линию. Следом за танковым батальоном то же самое проделал мотострелковый батальон майора Калюжного, БТР-70 которого составили вторую атакующую линию, тихо и без огней движущуюся следом за танками Т-55М. Своим острием эта атака, пока без единого выстрела, была нацелена на выявленное разведкой место вражеских штабов. Разведывательный батальон, полностью закончивший свои дела в Пуховичах и передавший трофейное вооружение партизанскому отряду капитана филипских пересек речку Титовка по мосту, расположенному в поселке Марковщизна, и занял исходные позиции в лесном массиве, напротив восточной окраины Марьиной Горки, нацеливаясь на лагерь советских военнопленных, расположенный в бывших красноармейских казармах. По данным марьиногорских подпольщиков, там содержались не только советские военнопленные, но и арестованные за нелояльность к немецким властям местные жители, а также дети, служащие донорами крови для расположенного тут же в Марьиной Горке немецкого военного госпиталя. Одновременно еще два танковых батальона на Т-34М и два мотострелковых на БТР-60, направленные из Осиповичей к южной окраине Марьиной Горки вдоль линии железной дороги, также развернулись на своем исходном рубеже. Сигналом к их атаке должно было стать начало штурма бывшей усадьбы Маковых. До этого момента Противник ни в коем случае не должен был обнаружить их развертывание на исходных рубежах. Арт-дивизион развернулся на трассе Бобруйск-Минск в окрестностях деревни Побережье, примерно в 10 километрах от географического центра Марьиной горки, и находился в готовности немедленного открытия артиллерийского огня по указанной цели. До начала операции оставались считанные минуты, необходимые для того, чтобы двигающиеся на пониженных оборотах танки и бронетранспортеры преодолели те три километра, что отделяли шоссе от северной окраины мариной горки. 18 ноября 1941 года. Два часа сорок минут. Северная окраина Марьиной горки, бывшая усадьба Маковых, бывший Дом творчества белорусских писателей, а ныне санаторий для выздоравливающих немецких офицеров, командующий 29-м моторизованным корпусом генерал пехоты Ханс фонд Обстфельдер. Переход от Минска до этой Марьиной горки оказался не таким простым, как мы ожидали. Проклятые французские панцеры, совершенно не приспособленные к сибирскому климату, то и дело буксовали на обледеневших подъемах, и каждый раз их приходилось выдергивать тягачами. Но не это было самым страшным. Чего-то подобного от техники лягушатников следовало ожидать. Во время французской кампании в сороковом году гочкисы и самуа, атаковавшие нашу доблестную пехоту, увязли на собственном свежевспаханном поле, в результате чего расчеты колотушек перестреляли их без всякого риска, как сидящих уток. На самом деле, во время перехода страшнее всего был холод, буквально пронизывающий все вокруг. Любой, кто в такую погоду возьмется голой рукой за железо, тут же оставит на нем прилипшие клочья кожи. Это ничуть не менее опасно, чем голой рукой взяться за раскаленный до да красна металл. Кроме того, не стоит забывать о самых обычных тут в России обморожениях и простудах. Очень многие не могут правильно определить момент, когда онемевшие от холода конечности превращаются в обыкновенные куски мороженого мяса. И если своевременно не принять мер, это может стать причиной госпитализации или даже смерти. По сводным рапортам командиров дивизии, только за время этого марша корпус потерял обмороженными более сотни нижних чинов и пятерых офицеров. Всех их пришлось оставить в местном госпитале. Кстати, о местном гарнизоне. Встретили нас тут очень хорошо, потому что после того, как большевики неожиданно прорвали фронт и стремительным ударом взяли Бобруйск, местный гарнизон существовал исключительно в ожидании нашествия превосходящих сил большевиков. Место для расквартирования нам выделили просто шикарное. Бывшее поместье одного из дореволюционных российских аристократов, которое большевики превратили в санаторий для своих высокопоставленных функционеров, а следовательно не разграбили, а еще больше украсили и улучшили. Только сейчас там располагается санаторий для наших раненых офицеров, но он заполнен едва ли на четверть, и его нынешние обитатели были согласны немного потесниться. Более того, в нашу честь закатили настоящий банкет с большим количеством русской водки, жареных, пареных и верченных над огнем местных мясных деликатесов облагороженных присутствием женского немецкого вспомогательного персонала, местного госпиталя и санатория. Этим несчастным казалось, что мы их спасители. Но я давно знаю, что это не так. Когда в начале сентября две недоформированные панцердивизии направлялись в Минск для включения в состав моего 29-го корпуса, им обещали, что по мере производства на немецких заводах новых панцеров Устаревшую французскую технику заменят на новую немецкую. Правда, если бы нам предстояло воевать с марсианами, разницы, с моей точки зрения, не было никакой. Их суперпанцерам все одно, кто против них выступил. Самуа или четверка с усиленной лобовой броней. В любом случае, для них это будет как для стрельбы по тарелочкам. А тарелочка при попадании, как известно, разбивается вдребезги Не знаю, возможно, я слишком пессимистично смотрю на вещи, Но думаю, что именно по этой причине нам так и не выделили новые техники. Кроме того, уже здесь, перед самым банкетом, я узнал новость, о которой не писали в наших газетах и которую не сообщали по радио. И я понимаю, почему. Ведь это известие буквально привело меня в ужас. Я имею в виду тот бомбовый удар, который нанесли по Берлину чудовищные марсианские аэропланы. Погибли тысячи людей. Разгромлены почти все гражданские министерства, Министерство авиации, штаб-квартира сил безопасности. В результате этого удара Германия понесла невосполнимые потери. Погибли ее лучшие люди, можно сказать, цвет немецкой нации. Правда, надо отметить, что армейское командование от этих ударов не пострадало, но только из-за того, что перед самой войной переехало в тщательно засекреченную полевую ставку. На самом деле, для разведки экспедиционных сил тщательная засекреченность, что командного комплекса в Цоссине, что передового командного пункта Восточной Пруссии неподалеку от Вольфшанса, конечно же, является секретом Полишинеля. Расшифрованные радиограммы за подписями Гальдера, Йогля, Браухича и Кейтеля ложатся на стол товарища Сталина и начальника советского генштаба Шапошникова чуть ли не раньше, чем попадают к своим законным адресатам. Поэтому приказ на ликвидацию высшего командования Вермахта не будет отдан ровно до тех пор, пока руководство экспедиционных сил держит этих конкретных немецких генералов за полезных идиотов. Может быть, как-нибудь потом, когда надобность в этих людях отпадет и понадобится деморализовать остатки Вермахта их жестокой кончиной. Возможно, по этой причине банкет в нашу честь Мрачной атмосферой больше напоминал поминальное застолье. Причем покойниками были мы сами. Мы сидели, ели и пили, причем пили много, лишь чтобы забыть о том, что с момента появления марсиан в этом мире Германия оказалась безоговорочно обречена на разгром. Мы потерпели поражение еще тогда, когда сорвался план молниеносной войны с разгромом Советов за шесть недель. И чем дальше, тем больше перед нами вырисовывался ужасающий призрак прошлой Великой войны с ее бесконечными линиями окопов от моря до моря, пропавших неистребимым запахом мертвичины. А то как же иначе? За продвижение в 500 метров, или в крайнем случае несколько километров, приходилось платить жизнями десятков тысяч немецких солдат а потом противник, также согласный платить такую же цену, вытеснял наши истощенные подразделения обратно и становилось непонятным, ради чего были истрачены жизни множество германских солдат. Но это была смерть медленная, с надеждой на то, что у врага ресурсы для ведения войны и воля к победе иссякнут раньше, чем мы сами окажемся полностью истощены. на появление марсиан обрисовала перед нами сценарий быстрого разгрома и полного уничтожения. К маневренной войне они оказались готовы даже лучше нас самих, и теперь только Всевышний сможет спасти Германию, если, конечно, пожелает обратить на нее внимание. Я не помню, кто первый обратил внимание на чуть слышный потусторонний глухой гул за окном, от которого внутри нас будто бы начинала вибрировать каждая жилка. Мы бросились к окнам, но ничего не увидели, кроме отражения своих лиц в темных стеклах. Снаружи стояла такая непроглядная тьма, что не стоило и надеяться разглядеть источник этого странного гула. И вот когда среди этого гула стал прорезаться лязгающий звук гусениц, все поняли, что это панциры, причем совсем не наши. Кто-то крикнул «Марсиане!» В банкетном зале поднялась паника, но было поздно. За окном полыхнула ослепительная вспышка, и прямо внутри помещения разорвался тяжелый артиллерийский снаряд. Сразу же погас свет. Скорее всего от того, что лопнули все лампочки, и воцарился хаос. Кричали раненые, пронзительно визжали немногочисленные женщины. Кто-то громко матерился, а кто-то, оставшись на ногах и, сохранив частичную вменяемость, стремился прорваться на выход, чтобы попытаться организовать хоть какое-то сопротивление. Точку в этих попытках поставили еще несколько артиллерийских выстрелов и оглушительные крики «Ура!» русской пехоты, которая, казалось, находилась уже прямо за окнами. Я даже не понял, как мне удалось выжить в этом аду, где погибли многие и многие наши комрады. Память не сохранила то, как я выбирался из охваченных пламенем развален по месте, битком набитых мертвыми и умирающими офицерами. Пришел я в себя уже на улице. Во-первых, от морозного воздуха, который стал проникать под мой китель. Во-вторых, от того, что здоровенный парень в белом маск-халате наставил на меня русскую самозарядную винтовку с длинным ножевым штыком и рявкнул. Хэндэхох!